Глава девятая. Было чувство обрыва жизни. Потому что все мамины взрослые знакомые понимали, что это расставание навсегда. Я помню, как мы пошли прощаться в очередной четверг к Тони Григорию, вот к этому танцору, как он меня посадил к себе на колени и сказал, «Ну, ты что, возвращаешься на свою родину?» Я У меня было двойственное чувство, двойственное, конечно, любопытство, желание увидеть папу. Вообще, как у каждого юного существа, интерес к незнакомому, двойственное, какой-то страх потерять все то, что я здесь уже научилась любить. Я говорю, да. И он мне сказал фразу, которую я тоже запомнил, на всю жизнь. Ты знаешь, ты туда уедешь, и ключ повернется навсегда. Ты назад уже никогда не вернешься. «Моя любимая учительница в лицее». А у меня был альбом, о котором я уже говорила, из Германии, где мои немецкие подружки что-то писали, какие-то стишки, которые я приводила. Так вот, моя французская учительница в этот альбом написала моей любимой ученице Лили с боязнью, что мы больше никогда не встретимся. Она уезжает в свою далёкую, недостижимую для нас родину. И это все, конечно, вселяло Какой-то страх и холод в сердце. Между прочим, в этот альбом я написала вот мамина подруга века фразу, которую я тогда понять не могла, но потом ее оценила. Помни, что главное – это не терять веру в жизнь. Конечно, в те годы мне это ничего не говорило. Все уже было готово к отъезду. Мы обошли наших французских друзей, и они приходили к нам, прощались. Я позвонила Элиан Таяр, умоляла ее встретиться. Она отказалась, торопилась закончить разговор. Мне пора, пора, любимый ждет меня. Я спросила, могу ли писать ей. Нет, никогда. Эта история имела продолжение. Мы жили в Москве уже около года, и вдруг я получила от нее письмо. Элиан писала, я очень несчастна, человек, которого я любила, бросил меня. Нельзя ли мне приехать и увидеться с вами? Возможно, я смогу начать новую жизнь. Я и тут же ответила, но больше никогда ничего о ней не слышала. Последний вечер накануне нашего отъезда мы провели в доме у эвеки Миной, Бульвар Улевар Пастер 13. Там тоже был камин, как в любом почти французском старом доме. Было грустно. Расставание всегда грустное. Хотя свойство моей души, когда что-то предстоит новое, меня всегда затягивает вперед. Я... Легко поддаюсь на новое. И все-таки расставание, покидание грустное. И вот после этого вечера, который последнему повели с Ревекой, мама написала стихотворение. Я хочу сказать, конечно, мамины стихи в каком-то смысле беспомощны, наивны. Но вместе с тем она их писала с такой легкостью, не отрывая ручки от бумаги. Они сами ложились – И у них было столько какого-то искреннего чувства, что они мне все равно очень дороги и милы моему сердцу. Вообще, в маме была поразительная смесь какой-то детской наивности. Мама была человеком очень открытым и наивным. Я себе чувствовала очень рано старше ее. Сдержаннее, мудрее, способнее больше посмотреть вперед – И вместе с тем, так сказать, завидовала этому ее артистизму, способности включиться в любую игру, создать немедленно из ничего что-то. Все, что она делала, и Кружок Одинокий, и Детский сад, и тот кукольный театр Петрушка, который все-таки завоевал Париж, шутка сказать, все газеты писали рецензии, это что-нибудь да значит, она делала талантливо. Это было детский, наивное, талантливое какое-то искусство. Вот и такой мама осталась в моей душе, как... Не как мама, скорее, как подруга. С детской душой. Ну, я хочу прочитать эти стихи. Сколько лет прошло, мой друг? Двадцать, двадцать Завершился жизни круг И теперь опять Пьем с тобой ему вино С толстыми свечами Как тогда, давным-давно Помнишь, за плечами Наша молодость с крылами Сны нам навивала За горами и долами Нам звезда блестала Ты помнишь, друг мой Тесную терраску И тот безбрежный мир Что был за ней Теперь или тогда носила счастье маску, И где теперь венец былых огней? Твои глаза такие же, как прежде, В них только еще большей доброты. Сидишь ты передо мной в черной одежде И пьем вино с тобой мы, я и ты, А перед нами молодые лица. Такими же, мой друг, ведь мы были тогда, Или это, или это мне теперь только снится, И те же мы, и не прошли года, А эта девочка с прелестными чертами Из Грации семнадцатой весны, Кто переплатил волшебными перстами Тебя в нее, действительные в сны. Ну что ж, мой друг, пусть пенятся бокалы. Была ведь и для нас прекрасная пора, Ведь и для нас когда-то розы были алы, И было нам 17 лет тогда. Это был 34-й год. У власти был уже Гитлер. И ехать через Германию было невозможно. Поэтому должны были ехать через Италию и Австрию в объезд. Я помню этот поезд. Впервые такой веселый. Это было начало мая, но еще занимались горными лыжами. Лыжники в спортивных костюмах, загорелые, веселые. И по мере того, как мы продвигались ближе к востоку, он становился все более унылым, уже никаких лыжников там не было, уже были какие-то новые люди, и вот мы попали в Варшаву. В Варшаве мы остановились и жили два-три дня у каких-то маминых знакомых. После Парижа Варшава показалась городом из другой части света, каким-то полуазиатским, перенаселенным, беспорядочным забитым фиакрами и допотопными авто. Мамины знакомые оказались милыми, радушными людьми. В доме было пятеро детей, и все время толпились друзья и соседи. Нас немедленно усадили за стол. В жизни не видела столько колбас и копчености. Все говорили только одно. Куда вы едете? Как вы можете ехать в эту страшную страну, где царит такой голод? 33-34 год. И как-то сердце все больше сжималось. Мама под влиянием этих разговоров покупала какие-то бесконечные колбасы, которые клались в эти чемоданы. И вот мы сели в этот поезд. Тогда граница была не Брест-Литовск, как теперь от Польши, а станция негорелая. Мама почему-то решила послать какую-то еще телеграмму отцу. И вот мы вышли из... С перона вошли в зал ожиданий. Дверь была закрыта. Из зала ожиданий на перон выйти было нельзя. Но туда пойти можно было. И я увидела страшное зрелище. Весь пол в зале ожиданий был устан людьми с детьми, которые, видимо, куда-то ехали, которые то ли спали, то ли были больны. И сильно я плохо понимала, что с ними, плакали дети. Ну, в общем, была картина каких-то полуживых людей. Я вышла в пальто с какими-то серебряными или золотыми, я уже не помню, золотыми пуговицами, а тут все черное, серое лохмотье. Это чувство, и дальше вот я к нему вернусь было, у меня неуместности моего образа в этой жизни, это было из сильных чувств. А когда мы вышли на площадь, то и вся площадь была устлана этими людьми. Это были люди, которые куда-то пытались уехать от голоду, действительно умирающие с голода. И мне стало очень страшно. И я помню, как я заплакала и сказала, «Мама, я не хочу, давай вернемся назад. Я боюсь, я не хочу дальше ехать». И как мама мне сказала, «Все, детка, мы уже по эту сторону границы. Мы уже в Советском Союзе» назад пути нет во франции как бы сказать я бежала это было жизнь в поежьме остава вот теперь что-то бега какого-то я мчалась куда-то вперед вот это я бежала я не шла не сидела не шла я бежала я мчалась куда-то навстречу и вдруг меня резко с дороги сбили в другую совершенно Сторонно.